Глава шестьдесят седьмая. Тихоня. Его выпустили под залог. Акулу выпустили под залог. Такой шепоток проносится по рядам моих однокурсников. Новость об этом заставляет меня подпрыгнуть на месте, схватиться за плечо говорящего и уточнить новость, звенящим от напряжения голосом. Что ты сказал? Это точно? Получив утвердительный ответ, я отхожу в сторону с гудящей головой. Ноги едва гнутся. Я знала, что акулу засунули в камеру из-за убийства моего брата. Похороны состоялись совсем недавно. Я присутствовала на них, но не проронила ни одной слезинки и отказалась произносить прощальную речь. Мне нечего было сказать старшему брату, кроме упрека в том, что он загубил жизнь одному прекрасному парню, не пожелавшему остаться в стороне. «Да, я люблю Акулу. До сих пор, вопреки. Знаю о гнусном споре. До сих пор ловлю на себе насмешливые взгляды, но люблю его». За смелость и самоотверженность. Я должно быть полная дурочка, но я верю, что Александр по-настоящему испытывает ко мне чувства. Позорный спор никуда не делся. Как и факт, что акула забил Макса до смерти. Но иногда из самых ужасных вещей получается нечто прекрасное. Возможно, парень полюбил меня. Не хотел, но влюбился. Иначе бы он не стал спасать меня. Я выхватываю телефон и набираю его номер. Слышу гудки. Задерживаю дыхание, но звонок срывается. Снова и снова. Я не понимаю, в чем дело. А потом... Потом замечаю его, подпирающего плечом стену колледжа. Побегаю из здания, не захватив куртку или бомбер. Я бегу к нему, наплевав на то, что на улице накрапывает дождь, усиливающийся с каждой секундой. Он стоит и курит, треплется о чем-то с одним из опасных типов, о котором говорят, что он приторговывает таблетками. Судя по всему, парень боится, а акула спокоен и уверен в себе. Заметив меня, застывшую в двух шагах, акула делает небрежный кивок в сторону. — Свали. Я свяжусь с тобой позднее. Парень, сутулившись, торопливо отходит. — Какого хрена ты выскакиваешь под дождь без куртки? — зло рычит Александр. — Ты, блядь, простынешь. Хулиган резко сдергивает со своих плеч кожаную куртку, набрасывая мне на плечи. Сам вжимается в стену, прячась под козырек крыши. Но капли дождя все равно долетают до него, и темно-серая футболка промокает. «Вернись на занятия, Томила Эклс. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» Александр разглядывает. «Где-то минуту или около того мы просто молчим, пожирая друг друга взглядами. Я словно не видела его целую вечность и не могу наглядеться. Губы начинают гореть, тело наполняется предвкушением». «Почему ты молчишь?» Я чувствую, тебе есть что сказать мне. Да, уже сказал. Вернись к занятиям. Затягивается сигаретой. А, и еще тебе лучше уехать. Келлис. Слова хулигана поражают меня в самое сердце. Он переводит взгляд на мокрый газон, а потом снова смотрит на меня. Но сейчас его взгляд почти ничего не выражает. Глаза кажутся пустыми, остывшими. Почему ты это сделал? Спрашиваю я. Ты защитил меня от Макса. Если бы тебе было на меня плевать, ты бы не стал. Послушай, тихоня Нам было прикольно вместе. Трахаться с тобой мне тоже нравилось. Но на этом все, малышка. Я тебя защитил, да. По старой памяти. Если ты надеялась, что мы снова будем вместе, ты просчиталась. Я не заинтересован, — говорит он, втаптывая одну сигарету в лужице на асфальте и мгновенно доставая вторую. Я думала... Ты любишь меня. Чувствую себя жалкой до ужаса, стоя перед ним, лопача едва слышные слова. Акула смиряет меня жалостливым взглядом с ног до головы и обратно. Качает головой. Иногда, когда того требуют обстоятельства, я неплохо умею притворяться. У меня была цель, я ее достиг. Вот, в принципе, и все. Без обид, да? Широко улыбается. Как ты можешь быть таким равнодушным? Ты ведешь себя, как хладнокровный монстр. Я никогда тебя не любил. Просто потому, что не умею. Мне и так неплохо. А теперь извини, ко мне пришли друганы. Всей спиной я чувствую, что за мной кто-то стоит. Мне нужно уйти, но ноги отказываются повиноваться. «Крошка, тебе пора сваливать», — подсказывает акула. Я сдергиваю с плеч куртку акулы, швыряю ее парню в грудь. «Всего хорошего. Надеюсь, ты будешь счастлив». «Уже!» Улыбается. «Абсолютно». Александр поворачивается ко мне спиной, всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Мне больше нечего здесь делать. Я бегу и размазываю дождевые капли по лицу вместе со слезами. Все кончено. На что я надеялась? Глупая». С того самого дня Александра словно подменили. «Теперь я не узнаю в этом высокомерном засранце парня, в которого влюблена без оглядки всем сердцем». Вернее, я узнаю в нем того самого акулу, знакомого мне лишь по рассказам. Какое-то время я верила всей душой, что он намного лучше. Неужели я ошиблась в нем и в своих чувствах к нему? Ходят слухи, что теперь акула не просто хулиган, но промышляет кое-чем интересным для поднятия настроения. Услышав такие новости, я решаю сама подойти к Александру. Уличив подходящий момент во время перерыва между парами, я подхожу к нему. Смотрю на лицо, поросшее колкой щетиной, изнемогаю от желания дотронуться до него. Каждый нерв натянут до предела. Все тело рвется к нему навстречу, но я заставляю себя замереть в паре футов от него. Говорят, у тебя можно разжиться кое-чем веселым. Говорю, как можно небрежнее, но ладошки предательски потеют, выдавая мое волнение. Что ты сказала? А ну, повтори. Акула разъярен и движется в мою сторону, как смертоносный ураган. Он хватает меня за воротник бомбера и встряхивает, как тряпичную куклу. «Не смей никогда пробовать это дерьмо! Или я, или ты что?» Деска спрашиваю, глядя в лицо. «Мы расстались. Тебе плевать на меня. Хочу повеселиться. Если ты не можешь продать, значит, я куплю у другого». Вырываюсь из захвата и сердито направляюсь в сторону колледжа. Он настигает меня в два счета, разворачивает к себе лицом, впивается пальцами в горло, хрипя в губы. Я не шучу. Узнаю, пожалеешь. О, значит, тебе все-таки не плевать на меня или плевать? Он тащит меня за угол, швыряет в стену с такой силой, что я больно ударяюсь затылком. Хочешь товар? У меня есть. Плати. Но одно условие. Жрешь таблетки прямо здесь. При мне. Все ясно? Он протягивает мне пакетик с двумя голубоватыми таблетками. Его глаза прожигают меня насквозь. Я плохо вижу его лицо, потому что снова разрыдалась. На какой-то миг мне кажется, что Александр тоже на грани срыва. Кажется, будто произойдет нечто. Не знаю, что именно. Но оно покажет все в истинном свете и уничтожит эти недоразумения. Я до сих пор верю в Александра и в его несуществующую любовь. Бери, ну же. Тебе будет весело. Но потом ты заблюешь все туалеты. Будет жесткий отходняк. Ты побежишь покупать еще и еще. На это подсаживаются, тихим прерывающимся голосом говорит акула. Я знаю. Убери это, оставь для других, вытирая слезы ладонями. Я не хотела употреблять наркотики. Никогда не стану. Мне есть ради кого жить. Тогда какого хрена ты пришла? Пакетик исчезает в кармане джинсов. Туда же акула прячет широкие ладони, смотря сквозь меня. Твоя мама умерла от этого, от наркотиков. До меня донесся слух, что ты приторговываешь. Я не поверила. Хотела убедиться, что они ошибаются. Все они. Я видела и знала тебя другим. Но сейчас понимаю, что были правы они. А ошибалась я. Всегда только я. У меня больше нет сил ни рыдать, ни добиваться от Александра еще чего-то. Между нами все кончено. Теперь окончательно. Навсегда. То, чего никогда не было, не может возродиться. Это были лишь мои мечты и самообман. Пора прощаться с иллюзиями. Раз и навсегда.